Глава 3. В подземелье хорошо, а дома лучше. Мы с Амонитой вышли из тоннели и на поверхность. Неевалица всё ещё держала в руке мешочек с таинственными кристаллами. Она, кажется, упомянула, что осколки кристаллов обладают некоторой ценностью, если знать, как правильные их использовать, но я был слишком измотан, чтобы расспрашивать о добыче прямо сейчас. Как же я хочу спать. Капец. сказал я ей, воздерживая зевок. Надо постараться хотя бы до полсти до душа, согласилась Амонита. Интересно, мой ещё не спит? На вопрос сразу же был найден ответ. Как только мы вышли из зарослей сирени, окружавших вход в туннеле, я увидел в кухонном окне свою красавицу кушка-девочку, которая мыла посуду. Её длинные белые волосы мягко падали ей на плечи, а её миловидное лицо было нахмурено. В глазах читалась обеспокоенность. В тот момент, когда мы подошли поближе к заднему крыльцу, мы и заметила нас. Лиловоглазая принцесса подняла голову, и на её лице расцвела широкая счастливая улыбка. Через несколько мгновений на пороге вспыхнул свет. Задняя дверь распахнулась, и Мэй с визгом прыгнула в мои объятия, чуть не сбив меня с ног в порыве энтузиазма. Я тоже скучал по тебе, усмехнулся я, прижимая её к себе. «Как же я рада, что ты дома, мой любимый муж!» Мэй взвизгнула и начала целовать меня в щеки, шею и лоб. «Ш-ш-ш!» — мягко прошипел я, ласково отвечая на поцелуй жены. «Соседи вас услышат, но я тоже рад, что мы дома». «Угу». Мэй с удовольствием влепила мне поцелуй в щеку. «Давай зайдем внутрь, и мы тебе все расскажем», — сказал я. Мэй отпустила меня, но только для того, чтобы обнять Аммониту. Суровая воительница с покорным вздохом приняла ласки энергичной кошка-девочки. Но я заметил лёгкую улыбку в уголках рта Амониты. Похоже, её раздражение было всего лишь игрой и попыткой сохранить имидж. Мы вошли в дом, сняли своё снаряжение и поставили добычу ему и мой рюкзак в угол. Я сел на диван вместе с Мэй, а Амонита умостила свою упругую попу в старое дедовское кресло. Как прошла вылазка? весело спросила Мэй и свернулась рядом со мной на диване, как кошка калачиком. "Более или менее", сказала демоница с кривой усмешкой. "Мы многое узнали", осторожно добавил я. "Про Мону Лизу надо рассказывать аккуратно". Кашка девочка всегда расстраивалась при упоминании её брата-извращенца. "Мону Лиза всё ищет тебя, но ему никогда не догадаться, что ты здесь, на поверхности, со мной". Ага. мечется как слепой котёнок и ничего не понимает, лиха произнесла Аманита, взмахнув рукой. Это хорошо, сказала мы тихим голосом. Она опустила глаза, а её хватка на моей руке стала крепче. Она так реагировала каждый раз, когда слышала имя Моны Лизы. Я знал, что девушке трудно об этом говорить, но ей нужно было знать, что происходит в Яркости. Очень многое было завязано на принцессу, ведь она законная наследница клана Махис. Её муж вправе претендовать на трон. «Его люди рыщут по всей территории Махис и даже иногда заходят на земли соседних кланов», продолжала Аммонита. «Он по-прежнему считает, что ты где-то в яркости или, может быть, в сумеречных землях». «Слава пушистой мистерии», — с содроганием сказала кошка-девочка. «Но разве это всё, что вы узнали? Вас с Аммонитой не было очень долго». «Ну...», — сказал я, успокаивающе обнимая её, — «Мы также исследовали один туннель на развилке до рунической двери речи. Оказывается, в яркости из верхних туннелей есть несколько путей». «Правда?» — сказала Мэй, широко раскрыв глаза. Она переводила любопытный взгляд Сомониты на меня. «И этот путь очень хорошо охраняется», — краснокожая воительница кивнула. «На нём расположено несколько опасных ловушек, плюс его защищает железная дверь, аналогичная той, что ведёт в извилистый лес». И куда ведь вот эта вторая дверь на территорию клана Пиклис. Полагаю, для нас этот новый маршрут куда более безопасный. Ведь солдаты Маналаисы сейчас прочёсывают в основном извилистый лес, крепость Грибограта и их окрестности. "Интересно", задумчиво сказала кошка-девочка. Соображала она довольно быстро и сразу же озвучила новую мысль. "А что если есть третья дверь, ведущая на территорию третьего великого клана? Если и есть" Заметила Амонита. То это будет очень долгий путь для нас. Земли третьего великого клана лежат к востоку от земель Махис и к северо-востоку от Пиклис. И их пещеры находятся заметно глубже, чем территория Махис. Я попытался представить земли кланов в своей голове по описанию демоницы, но сделать это мысленно без программы 3D-рендеринга было сложновато. При помощи приложения в телефоне я нарисовал карту земель Махис, но она была плоской. И это могло в будущем помешать ориентированию. В будущем я составлю карту для территории Пиклис. Надо только погулять по ней побольше. Но опять же, как учесть глубину? Пещеры зачастую располагались на разной высоте, одна над другой. Мы также столкнулись с истинным демоном-слугой на территории Пиклис, продолжала демоница. Что? Мы рывком выпрямилась, и я заметил, как её тело напряглось. Истинный демон в яркости? Это мало вероятно, но отнюдь не невозможно, ответила Амонита, пожав плечами. Странность в другом. Эта тварь охотилась не у входа в Сумеречную область, а чуть ли не в сердце клана, на большом торговом тракте. Почему клан Пиклис не разобрался с ним? спросила мы с озабоченным выражением лица. У них на службе много сильных воинов и чародеев. Думаю, они пока не знают про демона, сказал я, потирая подбородок. Мы с Аммонитой думаем, что Монолайс, возможно, нашёл способ выманить ублюдка из его логова и заставил нападать на людей. Один из осведомлённых друзей Аммониты думает, что Монолайс пытается запугать другие племена, чтобы те присоединились к нему. «А ещё этот демон странно себя вёл, когда увидел Дениса», — добавила Аммонита. «Сказал на своём языке «нашёл», как будто искал нашего колдуна с поверхности всё это время. Кошмар!» Лицо Мэй потемнело. Звучит, как будто Моналайза убил двух зайцев разом. Он запугал другие кланы и направил по нашему следу новую опасную гончую взаместо павшего Марнемира. Всё не так плохо, успокоил я её. У этого демона есть слабость яркий свет. Он получает от него урон. Мы именно так его и отогнали моим фонарём. Это хорошо, но на самом деле один демон-слуга это слишком мало, чтобы напугать великий клан. Кашка девочка задумчиво покачала головой. Истинные демоны могут быть свирепыми и опасными в зависимости от своих способностей, но для того, чтобы напугать другие кланы, потребуется нечто большее, особенно пиклис, а не сильные и доблестные воины. Демон может быть не один, сказала Амонита, сонно потягиваясь в кресле и зевая. Нападение происходит по всей яркости. Давайте лучше обсудим это утром. Я зевнула, шутя, как меня накрывает волна усталости, а то голова распухнет от размышлений, и в итоге не заснём. "Ты прав, любовь моя", сказала мы ей тихонечко. Кашка девочка обычно старалась не разговаривать со своим братеем Падзимильей, как будто она хотела просто забыть всю свою старую жизнь, как будто Мэй родилась на поверхности, никогда не была принцессой и всё это время жила со мной. Тем не менее, мне казалось, что она по-прежнему переживает за своих подданных. оставшихся под властью тирана. Приняв душ и переодевшись, я лёг в кровать и обнял свою великолепную жёнушку. На разврат сил не осталось, поэтому мы просто лежали, обнявшись и слушали дыхание друг друга. Мы тихо пищала и мурчала, прижимаясь ко мне поплотнее. Я гладил её по спине и плечам, и сонно шептал на мягкое пушистое ушко что-то нежное и глупое. Эх, как же девушки любят все эти нежности и обнимашки. Но должен признать, в них тоже есть что-то очень притягательное. Нет, нет, та я снова и снова мысленно возвращался к туманному демону. Одни лишь воспоминания об этом паранормальном существе заставили мою кожу покрыться мурашками. Судя по расчленённым телам гномов, монстр был способен нанести невероятное количество урона за очень короткое время. Если такая тварь застигнет тебя в распух, пиши пропало. Живым она уже не отпустит. Затем мои мысли плавно переключились на обширную сеть верхних туннелей, расположенных перед руническими дверями. А я ведь ещё даже не осмотрел их все. Надо подумать, как лучше всего обезопасить проходы. Если теневая тварь пронюхает о них, нам всем не здорово. Двери подобное существо не остановят. И тут меня осенила мысль. Я вспомнил, как мы включил свет на пороге, когда мы с Амонитой подошли к дому. Что если мне сделать что-то вроде световой ловушки прямо в тоннелях, ведущих к шахте и погребу? Расставлю прожекторы в правильных местах, подключу их к детекторам движения, и они ослепят всё, что выйдет из мрака. Также можно установить сигнализацию, которая зазвучит в доме при срабатывании прожекторов. Вряд ли кто-то в подземелье знает, как выбраться на поверхность, но я не был уверен в этом на все 100%. Могли существовать другие иронические двери. Могли существовать другие ключи, подходящие к ним. Теперь, когда я столкнулся с реальным демоном во плоти, я просто обязан установить сигнализацию со световой ловушкой. Даже если она не пригодится, всё равно я и девушки будем спать намного спокойнее. Моего налобного фонаря хватило, чтобы отогнать теневое существо и, возможно, немного ранить его. Здравинный прожектор точно испортит ему весь день, а в лучшем случае и всю жизнь.